О, здрасте вам! приветствовала я ее появление громким шепотом. Чем обязаны? Что опять случилось? Слушай сюда, сказала блондинка очень тихим и где-то даже зловещим голосом. Все плохо! Спасибо, я уже догадался, а чуть конкретнее. Если конкретнее, сейчас у нас возникло несколько проблем. Это какие? Три штуки. Я, Вася и графиня? Или четыре, если прибавить сюда этого гребаного эрфрора. Больно вы кому нужны. Просто все совпало прямо-таки по-дурацки. Во-первых, этот проклятый авианалёт, уничтоживший энергопитание нашего портала, его сегодня не должно было быть. Да и вся эта суета со стрельбой накануне тоже, как оказалось, была неспроста. Да ну! Вот тебе и да ну! В общем, представь себе... Этой самой ночью к вам через данный портал проникли четыре весьма решительно настроенных человека. Или, если тебе так проще, четыре киллера. Представить-то я себе могу много чего. Вообще-то у меня в приличном обществе стойкая репутация человека чрезмерно богатой фантазией при предельно заниженной самооценке. Что еще за киллеры? Они от вас, что ли? Из нашего времени? Но конкретно, разумеется, не от нас. Очередные бунтари неврастеники. в растеннике. Скорее всего, их интересует графиня. Но как минимум один из них точно явился сюда за твоим скальпом. И зачем, интересно знать, этому уроду мой скальп для коллекции? Насчет коллекции не уверена. Но точно известно, что он, похоже, сильно хочет отомстить тебе за прошлый раз. А что такого нехорошего я сделал в прошлый раз? И кто он вообще такой? Бывший наш оперативник, недавно уволенный за неполное служебное соответствие. Похоже, он пытался негласно изучать твой феномен. Помнишь историю с постоянно являвшимся тебе серым котом? А то как же, такое забудешь. Что, его рук дело? Вроде бы его. Только он явно работал по чьему-то заказу, и сейчас мы активно ищем его нанимателей. А насчет нехорошего... Ты такую Джин Такаги из прошлого раза помнишь? Ну, не может быть. Это что, та якобы ЦРУшница, которая, помнится, покончила с собой весьма экзотическим способом? Да, так вот, предположительно, он мог быть ее любовником. Каким это интересно знать образом? В прошлый раз мне было ясно сказано, что я ходил в тупиковую, альтернативную реальность, которую вы... Вроде бы специально не изучали, поскольку вам этот исторический казус абсолютно по барабану, и агентуры у вас там якобы совсем не было. Он из тех ходил туда с первой группой. Это когда после включения маяка тех беглецов попытались быстро уничтожить одним ударом. Дальше ты знаешь. Ну и каким-то образом он там ненадолго пересекся с этой чертовой джинтакаги. Видимо, не смог ее забыть и теперь жаждет твоей крови. Час от часу не легше. То есть хочет прямо меня? Прямо убить? А ведь я эту дуру пальцем не тронул. Ей-богу, она сама зарезалась и, когда мы ее нашли, уже была непоправимо мертва. Кстати, а он вообще знает, что мое убийство ему ничего не даст, поскольку я не Лермонтов, а он не Мартынов. Представь себе, не знает. Все нюансы, связанные с феноменом бродяги, Известный очень узкому кругу лиц, так что он точно не может представить себе, что, получив пулю в лоб, ты будешь просто выброшен обратно в исходную точку, для него это будет сюрпризом. В общем, тебя-то они не убьют при всем желании, а вот если будет убита твоя подопечная графиня, это уже намного хуже. В смысле? Да во всех смыслах. «Прости, но при нашем первом разговоре я тебе не все сказала по поводу твоего текущего задания». «Ах, значит, не все?» «Конечно, я привык к тому, что меня постоянно используют в темную, и уже давно уяснил, что вы люди, склонные к обману и шантажу, но все-таки для меня иногда имеет значение масштаб этого самого обмана, хотя можете считать, что извинения приняты». Во-первых, графиня – это не совсем женщина. Ну, привет, приехали. То есть, как не совсем? Она что, модный в наших временах трансвестит, замаскированный мужик или вообще робот? Это довольно длинная история. Да мы вообще-то и не торопимся. Как говорил колоритный главгад из одного старого сериала, «Впереди ночь длинная». Хорошо. Тогда начнем с того, что то, чего ожидали у вас, а если точнее то, что с некоторой натяжкой можно было назвать третьей мировой войной, на самом деле вылилось в череду растянутых как во времени, так и территориально мелких, но кровопролитных войн и конфликтов. Но даже довольно широкое применение ядерного и бактериологического оружия не дало желаемых результатов. Конечно, жертв было более чем вдвое больше, чем во Вторую мировую, и больше всего пострадала западная часть Евразии. Тамошние руководители наивно думали, что заокеанские союзники сумеют защитить их от восточных врагов, которые якобы спали и видели, как бы вторгнуться к ним и завоевать их территории. Однако, как оказалось, заокеанские друзья не были настроены защищать эти территории всерьез, А восточный противник не выказал намерений что-либо захватывать и, уж тем более, оккупировать. Зато восточные реагировали на возникшие угрозы предельно жестко и сделали все для уничтожения размещенных на западе Евразии стратегических средств нападения заокеанских союзников. А принимая во внимание невеликие размеры тамошней территории, ее крайне густую заселенность, а также мощность тогдашних ядерных боеприпасов, Результат получился невеселым для тех, кто изначально собирался не воевать, а сидеться за чужой спиной. Они погибли первыми. Хотя, в итоге, никто из воюющих сторон не смог, да, похоже, и не стремился одержать решительную победу. Соответственно, никаких противоречий и проблем это не устранило. Противостояние между военными блоками и отдельными державами, как по линии запад-восток, так и север-юг, отнюдь не закончилось. Оно просто перешло на другой уровень. Чувствовалось, что все это она чесала по какому-то школьному учебнику из их будущих времен. Иначе откуда эти столь смешные наименования? Американцы? Заокеанцы. Русские? Возможно, на пару с китайцами. Восточные. Европа? Западная часть Евразии. Прямо оруэл какой-то. Взлетная полоса номер один? и океания с Евразией. В момент, когда моя собеседница все это говорила, как обычно, она вроде бы не открывала рта, но при этом слышно ее было нормально. Я начал видеть у себя в голове некий, дополняющий ее слова иллюстративный ряд. Собственно, ничего особо выдающегося я не видел. Так, какая-то неряшливая склейка-нарезка из обрывков хроники живописные взрывы на земле и в воздухе, летящие самолеты, белесые следы от стартующих по баллистической траектории ракет, идущие к целям крылатые ракеты, шаровидные ослепительные вспышки плазмы и огненные грибы над горизонтом и городами. Но потом я опять увидел жизнь, которая не особо-то сильно отличалась от современной мне реальности. Да, города видоизменились кардинально став какими-то слишком запущенными. Кругом перед моими глазами мелькали разрушенные и выгоревшие дотла кварталы. По-моему, я видел, в том числе знакомые мне по картинкам Башню Свободы и прочие небоскребы Манхэттена, Трансамерик Пирамид и Кой Тауэр в Сан-Франциско, Отель Парус в Дубае, Банк Петронас в Куала-Лумпуре, здание Москва-Сити. Банк Китая в Гонконге и Шанхайскую башню. И от всего этого осталось мало что. В лучшем случае, похожие на детский конструктор покосившиеся каркасы из балок или темные, выгоревшие дотла безликие коробки-огрызки. Но при этом на заднем плане часто присутствовали какие-то явно новые высотки. Хотя на городских окраинах сплошь и рядом громоздились друг на друга обширные, построенные из всякого невообразимого мусора шанхайчики. При этом по городским улицам ходили вполне обычные люди. Ну то есть как обычные? Многие из них были одеты скудно. Мода такая на неглиже, что ли. Или бедно. Или одновременно и скудно и бедно, с едва прикрытым срамом. А их половые признаки были, строго говоря, не ярко выраженными. Порой я затруднялся понять, кто у них там был мужчина, а кто женщина. Но при этом тела тамошних пейзан были густо покрыты какими-то странными татухами. У меня даже сложилось странное впечатление, что эти наколки двигались, слегка изменялись и вроде бы даже светились в темноте. Ну-ну, пресловутая церковь с нанок куполами на груди или спине, как обычная человеческая дурость, снова достигала высот поистине запредельных. И даже третья мировая ничему их так и не научила. А может, это на них вообще коммерческая реклама бросалась в глаза и то, что на головах у многих обывателей из будущего были какие-то хитрые, не похожие ни на что знакомое мне полупрозрачные гаджеты, напоминающие причудливый гибрид очков, наушников и почти невесомого, плотно облегавшего верхнюю часть черепа гибкого шлема. Я не успел толком рассмотреть эти причиндалы, но было очень похоже, что эти аксессуары были прямо-таки вживлены в головы тамошних горожан. Стало быть, в не очень далеком будущем дело Терминатора жило и побеждало. Кроме странных реклам или это были не рекламы, а вообще какие-нибудь лозунги, и еще более странного освещения я отметил, что по городам ездил разнообразный, хотя и не столь многочисленный, как в мои времена, малошумный транспорт, довольно диковинного дизайна автомобилей или электромобили, автобусы, нечто смутно похожее на смесь трамваев с электричками и еще много чего. А в небе иногда мелькали какие-то, несомненно, летательные аппараты, не похожие ни на вертолеты, у них не было никаких винтов, ни, тем более, на самолеты. Крыльев и хвостового оперения у них тоже не было. Все-таки дошло до каких-нибудь воспетых фантастами автолетов или флайеров. Черт его знает. Хотя, если удалось, скажем, максимально миниатюризировать атомные реакторы, все возможно. Во всяком случае, можно было констатировать, что после весьма разрушительной войны жизнь все-таки продолжалась. Хотя и выглядела со стороны на редкость непутевой. Так вот продолжала блондинка. В это самое время начала до предела обостряться борьба за природные ресурсы. С нефти и газа все перекинулось дальше, на чистую питьевую воду и еще пригодные для использования сельскохозяйственные угодья. Главными в этой борьбе были уже не правительства, а несколько финансово-экономических групп, фактически семейных кланов, в руках которых после окончания боевых действий оказались все рычаги реальной власти. К тому моменту пессимистичным прагматикам стало ясно, что человечество в его тогдашнем виде и при его тогдашней численности становится окончательно невозможно элементарно прокормить. В результате боевых действий подверглись заражению огромные территории, что спровоцировало критический дефицит продовольствия. Климатические изменения и их последствия, вроде затопления обширных прибрежных районов, начали приобретать необратимый катастрофический характер. Собственно, про все это много говорили еще в твои времена. Только тем, кто это говорил, никто особо не хотел верить. В общем, наиболее могущественные кланы собирались выжить прежде всего за счет всеобщей роботизации и автоматизации, при одновременном физическом устранении всех лишних едоков. Одна из основных ставок делалась на создание совершенного искусственного интеллекта, самовоспроизводящегося и самодостаточного, Но опыт последней войны показал, что делать ставку на одну только электронику более чем опасно. Ее невозможно было полностью защитить от электромагнитного импульса и прочих негативных факторов, поэтому параллельно решили работать и с, если можно так выразиться, бионическими мозгами. Это как? Склонами, биопротезированием и пересадками конечностей и органов активно баловались еще в твое время. А к тому времени искусственные сердца и другие органы, а также их пересадки, стали вполне обычным делом. Но и наука тоже не стояла на месте. Поскольку давно известно, что человеческий мозг использует от силы процентов 10 своих огромных потенциальных возможностей, кое-кто решил попытаться увеличить его возможности путем, так сказать, апгрейда. В Азии быстро нашлись гениальные... Но одновременно, начисто лишенные каких-либо морально-этических норм ученые, которые, не будучи чем-то ограничены, начали воплощать эти идеи в жизнь. Человеческий материал для опытов они получали практически легально. Руководил проектом некий доктор Ким Хусок, кореец. А черт его знает. Он вообще-то единственный, чье имя упоминается в связи с этим проектом. При том, что от его самого... И его безымянных коллег не сохранилось даже портретов. Ну а поскольку лет 40 с небольшим у них в запасе было, определенных успехов они достигли еще до того момента, когда прежней жизни на планете пришел окончательный конец. Так что, если в двух словах, наша графиня ⁇ это клон, не вполне человек и не вполне женщина, некий отдельный вид, полученный искусственно, типа биоробота, уточнил я на всякий случай. Нет, строго говоря, таких, как она, нельзя считать роботами. В ней нет никакого железа и электронных устройств. Технически это лишь попытка несколько улучшить Homo sapiens. Живой организм, почти идентичный человеку. Что значит почти? Она что? Какая-нибудь неубиваемая? И опять из тебя прут разные замшелые стереотипы. В том-то и дело, что нет. От пури, снаряда, огня или ножа. Интеллект как-то не особо помогает, во все времена, это аксиома, так что убить ее вполне себе можно, только, как ты понимаешь, потенциальные возможности такого клона много выше, чем у обычного человека. Та, кого ты знаешь как графиню Де Шеффи, видит, слышит и обоняет в разы лучше нас, имеет зрение, сравнимое с сильной оптикой, да еще и работающее при необходимости в инфракрасном спектре. С очень большого расстояния такой клон улавливает биение сердец живых организмов, тепло и работу любых механизмов. При близком, непосредственном общении способен загимнотизировать, а также предугадать ближайшие действия собеседника по его поведению. Типа мысли читает. На сей счет есть разные предположения, но скорее всего нет. При этом клон способен практически не спать, двигается и реагирует на любые угрозы быстрее человека. У него железное здоровье и запредельный иммунитет. Никакие самые страшные инфекции его не берут. Это многократно проверено. Повышенная регенерация. Он легко восстанавливается после очень тяжелых повреждений. То есть. Гарантированно такого, как графиня клона, можно убить, только сильно разрушив ему черепную коробку или грудную клетку. Ну или, как вариант, разделив туловище на несколько частей. Или отделив голову от туловища. «Господи, какие ужасы вы рассказываете!» Притворно изумился я. «Хотя, надо признать, внутренне я действительно содрогнулся, здраво прикинув, с чем меня свел случай в лице этой самой графини. Я же все-таки не идиот! А ты думал, те ученые зря тратили силы, средства и свое время? Нет, они свое дело знали». «Да, еще!» Для поддержания силы эти клоны могут питаться практически всем, что могут проглотить и переварить. Каменный уголь, такой клон, допустим, жрать не станет, а вот траву, древесину, вплоть до коры и опилок и разных там жуков-червячков употребляют вполне нормально. При этом употребляемый продукт перегорает в организме клонов почти полностью. Отходов получается минимум. Стало быть, она еще и не какает. Ну и ну. То есть, графини еще и всеятна. Считайте, что я уже испугался. Ладно, допустим. А главный-то смысл создания таких вот чудо-баб в чем? Главное, их память имеет поистине безграничные возможности. Если средний человек, как я уже сказала, использует возможности мозга процентов на 10, то эти точно не менее, чем на 40-50. Правда, нельзя сказать, что эти азиатские клоноделы сумели создать на базе человеческого мозга какой-то там реальный сверхинтеллект, скорее у них получились ходячие банки данных с огромными аналитическими способностями. Такие клоны мгновенно запоминают и анализируют все, что видят и слышат, любые документы, статистические данные, цифры, лица, особенности местности и прочее. Разумеется, при этом у них есть несколько довольно серьезных минусов, они не способны воспроизвести картинку, которую запомнили. Или распечатать, либо автоматически скопировать на какие-то другие носители хранящуюся в них информацию. Есть мнение, что их создатели то ли не успели, то ли не смогли создать какие-то универсальные коммуникаторы для подключения подобных клонов к электронным устройствам. Считается, что если бы у них было чуть больше времени, они легко решили бы и эту проблему. Если бы подобное оборудование существовало, о нем непременно сохранились бы хоть какие-нибудь сведения. А раз его нет, приходится уповать на очень старые методы. Допустим, увиденную картинку эти клоны могут растолковать на словах или нарисовать вручную, а любой документ или текст при необходимости воспроизвести путем письма от руки. А поскольку их изначально делали исключительно в виде симпатичных женщин не слишком запоминающейся внешности, в конечном итоге эти клоны позиционировались как идеальные секретари-компаньоны с дополнительными функциями телохранителя. Разумеется, для тех немногих, кто мог позволить себе столь дорогое удовольствие, получилась довольно серьезная постраховка на случай апокалипсиса, сопряженного с неизбежной потерей всех данных и обычных носителей информации. Тем более, что взламывать подобные ходячие архивы так и не научились. Соответствующие технологии были безвозвратно утрачены. Поскольку стоили такие клоны нечеловечески дорого, Заказов на них было немного, и всего этих клонов сумели произвести чуть более 7 тысяч. Столько их было на момент, когда началась куда более страшная война, в ходе и после которой они очень пригодились. В условиях, когда бумага сгорела, электронные устройства были либо убиты электромагнитным импульсом, либо превратились в мертвое железо, оставшие без энергопитания, возможности клонов оказались весьма востребованы. Более страшное. Это как? Уточнил я на всякий случай. Нет, то есть я всегда четко знал, что ничем хорошим человечество в конечном счете не кончит. Особенно после того, как были окончательно похерены все нормы как международного права, так и права вообще. Но чтобы после третьей мировой, для верности, понадобилось еще и четвертая? Конечно, в моей родной стране, где избыточное количество населения, которая все время чего-то хочет есть, пить, лечиться, денег и так далее, всегда раздражала наших же чиновников самим фактом своего существования. Жить всегда было непросто, как тому партизану в брянских лесах. Тем более, что одновременно наша страна в целом непременно подлежала еще и уничтожению или, как минимум, переформатированию в связи с ее потенциальной опасностью для всего остального мира. Однако было ощущение, что высшее руководство главных мировых держав все-таки стремилось, ну или по крайней мере делало вид, что стремилось, к тому, чтобы в случае глобальной войны уцелел хоть кто-то. Но после сегодняшнего открытия поводов для подобных иллюзий оставалось ничтожно мало, и мне оставалось только тихо радоваться тому, что я точно не доживу до четвертой, а может даже и до третьей мировой. В известном анекдоте старики радовались аналогичным образом по поводу коммунизма, дескать, мы не доживем, а вот внучков жалко. Фатальная и окончательная обрадовала меня блондинка. Представителям нескольких наиболее нетерпеливых кланов в какой-то момент показалось, что их ученые действительно сумели создать тот самый совершенный искусственный интеллект и они решили переформатировать планету под себя, причем немедленно хотели захапать всю оставшуюся территорию и ресурсы, роботизировать и автоматизировать все, что можно, избавиться от всех, по их мнению, лишних и затем жить припеваючи. Этот процесс пошел, но очень быстро стало ясно, что они ошиблись. То, что они считали совершенным искусственным интеллектом, оказалось не столь уж и совершенно. И что самое главное... Все проблемы боевых действий в условиях постоянного воздействия помех от средств РЭБ электромагнитного импульса, а также ограниченной видимости в сочетании с низкими и сверхнизкими температурами, решить так и не удалось. Клоны и автоматизированные боевые системы не смогли выиграть эту войну. В момент, когда моя собеседница все это произносила, я продолжал видеть картинки. На сей раз это действительно была какая-то инфернальная жуть. Одно слово, Четвертая мировая. И велась эта война, вопреки предсказаниям разных там высоколобых нобелевских лауреатов из позапрошлого века, вовсе не камнями и палками. Непроницаемая мгла и серый снег. Какие-то неряшливые кучи строительного мусора вместо городов. Иногда эти руины были еще и затоплены. Ледяные пустыни, замерзшие моря, огромные пожары, вспышки далеких взрывов и какие-то непонятные штуковины самого диковинного вида и различного размера, летающие, бегающие, ползающие. Некоторые из этих механизмов передвигались на двух ногах и этим немного напоминали людей, возникающие, словно из ниоткуда и прицельно плюющиеся огнем и железом. Я видел каких-то замотанных в рванину отощавших людей. Некоторые из них были вооружены чем попало, которые все время от чего-то прятались или брели сквозь непрекращающуюся метель непонятно куда. А еще там была разнообразная боевая техника. По крайней мере, что-то очень похожее на классические танки я там рассмотрел. И какие-то другие люди, хорошо вооруженные в замысловатом камфляже под цвет пейзажа и каких-то диковинных наморниках. Явный гибрид противогаза с весьма продвинутыми образцами защитного шлема, которые методично отстреливали и этих оборванцев, и непонятные автоматы. На этом демонстрация хроники оборвалась. Полагаю, что дальше там тоже шли не шибко светлые картины. Однако, поскольку внешний облик моей собеседницы, а также тех немногочисленных пришельцев из будущего, с кем я встречался ранее, не особенно резко контрастировал с внешностью людей начала 21 века, следовало признать, что пережившие еще две мировые войны человечества не сильно изменилось по крайней мере внешне. Правда, при этом закралась чудовищная мысль, ранее не приходившая мне в голову. А вдруг блондинка и ей подобные вульгарно дурят нашего брата? Что им стоит замаскировать свой истинный облик при их технологиях, о которых я, кстати говоря, понятия не имею и в основном дистанционном общении со мной это не должно быть особенно сложно. Вдруг они там на самом деле? Какие-нибудь рептилоиды или лысые мутанты с непропорционально большими головами. Вот так обычно и бывает. Начинаешь сомневаться в чем-то, и сразу в голову лезут всякие ужасы. Очень хотелось надеяться, что я все-таки ошибаюсь в подобных предположениях. Именно на севере и в центре Евразии, где традиционно были проблемы как со связью, так и с доступными источниками энергии, продолжала блондинка свой очень невеселый рассказ. Все, кто начал эту войну, окончательно уперлись в стену и в очередной раз сломали себе хребет. Тамошние кланы весьма дальновидно не сделали единственную ставку на искусственный интеллект, а местное население всегда имело повышенные показатели выживаемости в экстремальных условиях. При этом специально подготовленные люди и техника для борьбы с автоматизированным противником имелись там в изобилии, как и термоядерное оружие. Подводя итог, можно сказать, что люди одержали победу над техникой, хотя правильно и считать, что одни люди в очередной раз уничтожили других. Причем победители были ничем не лучше побежденных. Такое в истории нашей цивилизации бывало не раз и не два. Однако заплаченная за эту условную победу цена была чрезмерной, поскольку слишком многое оказалось непоправимо разрушенным. Недаром потом было то, что некоторые у нас называют темные века. Вот тут и пригодились эти живые банки данных, естественно те, что уцелели, но главное не в этом, а в чем? Как же тебе попроще объяснить, поскольку это искусственно созданные существа, чей организм работает куда интенсивнее, чем у человека, у них сильно ограничен срок годности и изнашиваются они значительно быстрее обычных людей, поэтому в них встроена функция, если так можно выразиться автоматического обновления. Это как? Заметно удивился я. Как ты уже понял, анатомически такой клон от обычной женщины не отличается, поэтому их можно успешно использовать, к примеру, для разных там интимно-увеселительных целей. Правда, есть мнение, что человеческие эмоции клоны успешно имитируют и на любовь и прочие настоящие чувства они категорически не способны. Однако есть еще и такой нюанс. Забеременеть обычным путем они не способны, сколько ни пытайся это сделать. У каждого такого клона в соответствующем органе с момента изготовления находится, если можно так сказать, возобновляемая яйцеклетка, которая доходит до кондиции и оплодотворяется необычным всем известным способом, а строго в определенный момент времени. Это типа непорочного зачатия что ли, уточнил я? подумав, что в мои времена какие-нибудь особливые фанаты внутри и межполовой борьбы точно офигели бы от подобной информации. Пошляк. Подобные понятия тут не годятся, и я уже объяснила, почему. Скорее, тут на молекулярно-клеточном уровне присутствуют некие элементы и женской, и мужской особей. Почувствовав критическую степень износа организма, встроенный в клоны механизм врубает соответствующий процесс, которые у нас понять и изучить, увы, так и не могут. По причине полной утраты целого ряда знаний, умений и технологий. Поэтому лучше не спрашивай у меня, как именно у них происходит это самое оплодотворение и каким образом при очередной перезагрузке в клоне возобновляется эта самая яйцеклетка. Я все равно не отвечу. А если в двух словах все выглядит так. Каждый такой клон не особо старее, по крайней мере внешне. Функционирует до возраста 41 года. В этот момент срабатывает тот самый механизм, автоматически запускающий беременность, которая у них длится 12 месяцев. Сами клоны этот процесс почему-то называют ревивал, Видергебурт или возрождение. А также малая земля и целина. Какая еще целина, не поняла моя собеседница. Простите, ради бога. Это я название книг Леонида Ильича Брежнева не кстати вспомнил. Я их еще успел застать на стендах в родной школе, будучи первоклашкой. Не обращайте внимания. Здесь я понял, что, желая пошутить, скорее всего, реально сморозил откровенную глупость. Можно подумать, моя собеседница знала, кто такой генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, и ей было хоть какое-то дело до плаздарма в районе Новороссийска, где в 1943-м было дело, засветился сей будущий генсек, или до его богатого литературного наследия в целом. Голограмма блондинки посмотрела на меня укоризненно, как на полного дебила, и продолжала. В общем, в итоге, через год на свет появляется обновленный образец клона. Он оказывается жизнеспособен, даже если исходное тело к моменту начала процесса трое-четверо суток как умерло насильственной смертью. Скажем, мозг или сердце были фатально повреждены, но репродуктивный орган остался цел. Прежнее тело по окончании процесса появления на свет дубликата всегда умирает. Новорожденный полностью сохраняет память и все навыки предшественника. Считается, что во время процесса возрождения клоны испытывают величайшее, ни с чем не сравнимое наслаждение. Якобы это такой бонус от их создателей. Но, поскольку проверить это невозможно, это мы можем утверждать только по косвенным признакам. Прежде всего по поведению клонов во время данного процесса. Я сама видела записи этого процесса, но меня лично они ни в чем не убедили. Так что все это остается предположением и не более того. Точно так же, как голословные утверждения отдельных наших специалистов о том, что эти клоны обладают каким-то вариантом коллективного разума и между отдельными их особями есть нечто похожее на телепатическую связь. Воскресить отработанное тело клона или хотя бы извлечь из него мозг не удалось еще никому и ни разу, хотя такие попытки предпринимались и предпринимаются. Отработанные тела после возрождения достаточно быстро приходят в негодность, даже при условии их заморозки или бальзамирования. То же самое происходит и с клонами, умершими насильственной смертью. Считается, что это еще один защитный механизм, придуманный их чертовыми создателями. В хорошем состоянии остается скелет, но его слишком мало для изучения всех связанных с этими клонами загадок и феноменов. После возрождения новый клон отнюдь не беспомощен. Он сразу же видит, слышит, говорит и ходит. Далее, примерно за год, новый клон достигает размеров 15-летней особи, а затем в течение 3-5 лет принимает свой окончательный облик. Интересно что в 10-12% случаев в процессе очередных возрождений получаются близнецы, то есть рождается не одна, а две копии клона. Какой-то системы и логического объяснения эта явная несообразность не имеет. Почему это происходит, неизвестно. Считается, что это либо некий сбой в программе, либо недоработка, либо еще один, разработанный дальновидными создателями клонов механизм, направленные на сохранение минимальной численности данного вида. Проверить эти догадки тоже практически невозможно. Во всяком случае, фактом является то, что оба появившиеся на свет при таком варианте возрождения клона близнеца имеют абсолютно одинаковую внешность и память. Больше двух клонов при возрождении не воспроизводилось ни разу за всю историю наблюдений за ними, поэтому наши научники полагают, что навряд ли это сбой. Правда, появление дубликатов никаких проблем не решает. Сейчас во всем мире, имея в виду Солнечную систему, осталось чуть более 2000 таких клонов, прошедших минимум по 8-10 циклов возрождения, и их количество особенно не увеличивается, но и не убывает.